Глава 12. Металлургия и математика. Развернув карту, я изучаю Верпакс. На плане университет похож на огромное колесо с белым колледжем в центре. Прямые дороги, будто спицы колеса, разбегаются от центра. Вдоль них отмечены аудитории и здания лабораторий. Кое-где дорога уходит под землю, чтобы не мешать прохожим на булыжникам улочках Верпакса. Что ж, потеряться здесь сложно. Благодарю тебя, у удревнейший. Студенты всех раз и профессора в зеленых мантиях толпятся в фестибюле Белого колледжа. Их шаги эхом отдаются под огромным куполом. Из окон сверху струится солнечный свет. Я иду по дороге наук, не выпуская из рук карту, словно это спасательный круг, и с первой попытки сворачиваю в нужный коридор с надписью «Металлургия» на золотой табличке. Сегодня у меня по расписанию одна за другой ознакомительные лекции. Металлургия, математика, история, ботаника, химия, аптекарские науки. И в самом конце – работы на кухне. Никакого перерыва на обед или отдых. Хорошо, что я догадалась прихватить с завтрака пару булочек с сыром. Я очень волнуюсь и тороплюсь. Черные юбки вихрем развиваются за мной на поворотах. Трое эльфов, все как один стройные, с величественной осанкой, спускаются передо мной по длинной витеватой лестнице. И я стараюсь не отставать. Мы направляемся в один и тот же из широких подземных туннелей, скрытый от глаз Верпасийского хребта, которая объединяет подземную сетью дорог всю Верпасию. Прошлым летом, вернувшись из университета на каникулы, Тристан показывала мне геологические карты, сложнейшую паутину каменных тоннелей под университетским городком. В эту сеть можно попасть из всех учебных зданий. Войдя в аудиторию металлургии, я восхищен на охую при виде изысканно украшенных каменных арок у входа и целой шеренги великолепных колонн по обе стороны зала. А потолок... Вход аудитории изгибается под непривычным углом. Он словно соткан из плотных кристаллов фиолетового цвета с остальным отливом. Кажется, что я вступила в огромную пещеру, усыпанную изнутри звездами, отцветами золотистых фонарей. Мое сердце готово выпрыгнуть из груди. Это волшебство. Слева, прямо в каменную стену, встроены шкафчики со стеклянными дверцами. За стеклами виднеются ровные ряды разноцветных кристаллов, камней и кусков металла, расположенных в определенном порядке. Справа – длинные столы с лабораторным оборудованием. Здесь и реторы, и стеклянные колбы всех размеров и форм, и трикузнечные печи, полностью готовые к работе, с уходящими в потолок трубами. В воздухе висит запах из известняковых минералов, смешанный с кислым ароматом барнийского кремня. Но природная свежесть светлых камней Верпасийского хребта – очищает атмосферу и дышится здесь легко. Кажется, чтобы уместить в моем расписании работу на кухне, меня прикрепили к необычной группе студентов-металлургов. В этом классе я единственная девушка. Половину аудитории занимают эльфы, серьезно и сдержанно ожидая начала занятий. Слева несколько кельтов, эльфхолинов и довольно большая группа гарднерийских военных стажеров, Некоторые стажеры уже расселись, но большинство еще на ногах, поэтому сразу же замечают мое появление, бросая на меня холодные, осторожные взгляды. «Наверное, это друзья Фэллон. И правда, некоторых я видела на празднике в доме тети Вивиан. Сердце у меня замирает. Как только Фэлону удалось так быстро настроить против меня столько народу, это достойно восхищения». Я выбираю место рядом с беззаботным юношей-гарднерийцем, который сидит, непринужденно положив руку на спинку соседнего стула. Он встречает меня дружеским взглядом, наблюдая, как я раскладываю учебники, пергамент и письменные принадлежности. «Приветствую вас, Мака, и Лорен Гарднер!» Сердечно здоровается он. Трое стажеров неподалеку недовольно морщатся, но юноша только широко им улыбается. Гарднерийц очень симпатичный. У него веселые темно-зеленые глаза и открытая улыбка. Кисти рук, покрытые линиями, указывающими, что он обручен. Впрочем, как у многих молодых людей. Точнее, почти как у всех горднерийцев его лет, за редким исключением. Тетя Вивиан права. Лучших женихов разбирают быстро. Незаметно вздохнув, я протягиваю ему руку. — Приятно познакомиться. Он крепко пожимает мою ладонь и произносит свое имя. Куран. Мак Курандел. Обшлагая его рукавов, украшают четыре серебряные полоски. Я усаживаюсь, метнув взгляд на хмурых стажеров неподалеку. Полагаю, фалан вам все обо мне рассказала. О, да. Смеется он. Слов не пожалела. Очевидно, гордной реки хуже вас еще на свете не было. Я грустно опускаю плечи. «Прекрасно. Что может быть лучше?» Он наигранно недовольно распахивает глаза. «К тому же вы посмели предать собственную бабушку? У вас ни капли волшебной силы!» Об этом мне родная тетя все уши прожужжала. Горько и я. Он снова весело смеется. В его глазах пляшут забавные чертики. «Лично я подозреваю, что вы просто... там Как бы то поточнее выразиться...» помешали компании Фэлан принудительно обручить с собой Лукаса Грея. Он загадочно улыбается. Вы встали между львом и его добычей. Вот как. Его улыбка вдруг меркнет, и следующие слова он произносит тише и серьезнее. И все же, как бы то ни было, искренне советую вам держаться от Лукаса подальше, перечать Фэлан Бэйн. Горестно вздыхая, он качает головой. Вредно для здоровья. От этих слов меня окутывает ледяной озноб. Вначале касаясь шеи, затем пробираясь под платье. Вздрогнув, я обхватываю себя руками, чтобы согреться. «Сквозняк!» Оправдываюсь я перед Кураном. «Конечно, мы так глубоко под землей, вокруг сплошной камень». Собеседник смотрит на меня как-то странно. «Да? А по-моему, здесь тепло. Аудитория уставлена верпасийскими печами». Его речь обрывают шаги по каменному полу, вслед за которыми раздается скрип деревянных петель. Мы выпрямляемся, дисциплинированно глядя вперед. Наш профессор в зеленой мантии идет по центральному проходу и, заметив его длинные зеленые волосы, я вдруг сомневаюсь, в тот ли класс я попала. У меня в расписании сказано «Профессор Ксанилир, эльф». У эльфов волосы белые. Тем временем преподаватель поднимается на кафедру, поворачивается к аудитории лицом, и все студенты одновременно ахают. У профессора Ксанилира действительно длинные волосы и острые эльфийские черты лица, заостренные уши и серебряные глаза. Однако он весь покрыт чешуей, крошечными изумрудными чешуйками, которые поблескивают в свете фонарей всеми оттенками зеленого. Его волосы лишь немного зеленее кожи, а эльфийская одежда, видимая про свете мантии, цвета зеленой лесной листвы и покрыта мерцающими руническими знаками. Наш профессор Сморагдальфар, эльф-змей. Я в удивлении оборачиваюсь к соседу, но Куран будто зачарованный не сводит глаз с преподавателя. Эльфы-змеи живут в горных штатах. Это род подземных эльфов. Собратья с поверхности считают их опасными соперниками. Когда-то народ Альфсгир запер эльфов-змей под землей и велел демонам и драконам стеречь их. Я никогда не видела ни одного эльфа-змея. Откуда же взялся этот? Выполз из подземелья и теперь стоит перед нами на профессорской кафедре в профессорской мантии? Поежившись, я незаметно натягиваю на плечи теплую накидку, сброшенную на спинку стула. «Как же здесь холодно!» «Я профессор Феон Хокин». С приятным акцентом произносит эльфс Магдальфар. Его звездчатые глаза наполнены ярким светом. Мочки ушей украшены рядами золотых колец. Мое назначение состоялось благодаря проректору Квилин. Профессор Ксалинир в знак протеста подал в отставку. И если кто-то желает посещать лекции по металлургии другого преподавателя... Прошу обратиться в учебную часть. Все без исключения эльфы встают и бесшумно выходят. Левая половина зала теперь совершенно пуста. На лице профессора не дрогнул ни один мускул. Горнерийцы обмениваются едва слышными замечаниями, прежде чем успокоиться и снова сосредоточиться. Профессор Хоккин холодно оглядывает нашу половину зала. Его взгляд задерживается на мне и лицо вспыхивает, как бронистский кремень, высекший искру. «Среди нас знаменитость», — объявляет он. Его рот кривится в недоверчивой усмешке. Глаза с неприятной настойчивостью следят за каждым моим движением. Внучка черной ведьмы. Меня охватывает странное, необъяснимое чувство страха. Оно собирается волнами и захлестывает меня. Опасность. Настоящая опасность. Нечто притаилось во тьме, ждет, чтобы впиться зубами. Я плотнее стягиваю воротник на накидки у горла и отвечаю необычному эльфу уверенным взглядом. — У нас не будет особого отношения к знаменитостям, маг Элорен Гарднер, — непринужденно произносит профессор. Но эти слова звучат так, будто он высекает их в камне. — Я и не ожидала ничего подобного, — Дрожащим от холода голосом отвечаю я. Совсем рядом пылают в печи угли, но я почти не чувствую тепла. Опасность все ближе. Кто-то следит за мной, даже когда эльф-змей отводит глаза. Сегодня мы начнем с раздела номер четыре. Золотые сплавы. Профессор распахивает лежащую перед ним книгу. К следующему занятию я разделю вас на группы согласно гильдиям и разработаю индивидуальные планы. Среди вас ученики-оружейников, кузнецов, ювелиров и даже один будущий аптекарь. Он снова находит в зале меня. Мак Гартнер, вы будете работать лично со мной. — Хорошо, профессор Хокин. Отвечаю я, стараясь подавить дрожь. Меня все сильнее охватывает холод и страх. Профессор поворачивается к доске и начинает выводить мелом название золотых сплавов. Я расправляю пергамент, готовлю перо, чтобы обмакнуть в чернильницу. Ручка стучит о край чернильницы, едва переворачивая ее, как будто я бьюсь о стекло. Странно. Я подношу чернильницу глазам, но тут же выпускаю ее. Склянка такая холодная, что пальцы легко обжечь. Снова пробую добраться до чернил но с каждым прикосновением пера о чернильнице поднимается крошечное облачко белого тумана. Чернила замерзли, превратили в лед. Куран краем глаза наблюдает за мной, удивленно склонив голову к плечу. «Что с вашей...» Ответ на этот недосказанный вопрос мы находим одновременно. Куран заметно бледнеет, поняв, что происходит. Как в бреду я оборачиваюсь и вижу в двух рядах позади меня девушку с холодной улыбкой на лице и жгучей ненавистью в глазах. Фэлан Бэйн. я быстро поворачиваюсь к доске. Сердце бьется, как бешеное, грозя выскочить из груди. Под неровный стук мело, мою шею сжимает новый порыв леденящего холода. Когда лекция заканчивается, я почти бегом выскакиваю из аудитории, держась как можно дальше от Фэлан и ее дружков. Куран повторяет мои маневры, тоже избегая встречаться с Фэлан глазами, будто она чумное животное. Шея все еще стискивает ледяное кольцо, а озноб не выпускает меня из объятий до самой границы крыла наук. С каждым шагом к аудитории, где должна состояться лекция по математике, меня все сильнее переполняет необъяснимая тревога, которую сменяет растущая ярость. Моя первая лекция в университете – И Фэллен Бэйн уселась сзади. Теперь у меня нет записей. Остается полагаться на память и страницы в учебнике. Что ж, злая ведьма, радуйся. Замораживай мои чернила и души меня холодом. Я тебя не боюсь. Она не может навредить мне по-настоящему. Пусть только попробуют. Ее сразу же исключат из университета, выгонят из армии и отправят в тюрьму. Использовать заклинания против гарнерийцев, строжающе запрещено и карается законом. Скрежеща зубами в бессильной злобе, я решаю больше никогда не выбегать из аудитории, как побитая собака. Ни за что. Усаживаясь на свое место в ожидании лекции по математике, я все еще киплю от гнева. Однако Фэлан пока не видно. Места на соседних рядах занимают гарнерийские юноши. Вполне мирные на вид. Никто не обращает на меня внимания, и я с облегчением вздыхаю. В нескольких рядах передо мной сидит кельт. Его коричневая рубашка ярко выделяется на фоне черных гайднерийских одежд. Он оборачивается, и мы оба вздрагиваем, встретившись взглядами. Он цепенеет на месте, и его глаза вспыхивают жгучей ненавистью. Прекрасно, только этого не хватало. Последняя капля. Айвин отворачивается... И я, роняя голову на руки, едва не зарыдав от обиды. Не везет, так не везет. Сначала Фэллон на металлургии. Теперь Айвин Гурель на математике. Что еще меня ждет? Выпрямившись, я сосредотачиваю взгляд на его широких плечах. Вижу руку, сжавшую парту с такой силой, что заметны вздувшиеся вены. Я почти ощущаю жар его ненависти, прожигающий меня, как неумолимое пламя. Глазам подступают слезы. Почему от одного его взгляда мне так плохо? Надо взять себя в руки. Какая разница, что он обо мне думает? Я чувствую, как пылают моя шея и щеки, и безмолвно проклинаю Айвина за его способность доводить меня до исступления.